Глава 11 Поиски бессмертия. Даосы и поиски бессмертия. Судя по разнообразным легендам и преданиям, даосское бессмертие было неоднозначным понятием и не сводилось к неопределенно долгой жизни в обычном понимании этого слова. Надо полагать, что души людей, постигших Дао, достигали такой независимости от тела и одновременно власти над ним, что само слово «смерть» теряло для них смысл. К достижению такого бессмертия, видимо, вел путь, в котором духовные и материальные факторы тесно переплетались и взаимопроникали. Поэтому в народе ходили легенды о разнообразных средствах и снадобьях, которые надо только суметь добыть, и тогда бессмертие или как минимум долголетие в обычном смысле слова обеспечены.